Крепи настроения у него не было. Сходил в Дальнюю Слободу, купил у голубчиков гонобобелю, нюхал. не сильно полегчало, на лежанке лежал, плакал. К Никите Ивановичу ходил Пушкина, из бревна помаленечку резал. Головка у идола уже круглилась, большая, как котел, унылая. Нос на грудь свесился, локоть торчал, как просили. «Никита Иванович, как вы сказали хвост этот назвать?» «Атавизм?» «А какой еще атавизм бывает?» М -м -м. Женщины волосатые. — А когти? — Не слыхал. — Нет, наверное. К морфушке думал сходить, передумал. Шутить скучно было, а в воплях ее да, оладьях не было уж того интересу. Сходил дому, где Варвара Лукинишна жила. Посмотрел через забор. Белье на веревках висит. во дворе желтунчики выросли. Не зашел. Ржаве выпил. Бочки три. Хотел забыться. Так ржавь в голову не взошла. Зря живот надул. — Уши? — Да. «Уши как бы слегка оглохли, это да». Взор тоже помутился, но в голове ясность невозможная. Али сказать «простор» и в просторе пусто. Степь. Хотел котомку собрать и на юг. Палец вырезал большую от чеченцев отбиваться и к морю. А какое-то море, кто знает». Кто как хочет, так его себе и представляет. Пеший ходу говорят, три года. А Бенедикту так представлялось. Выходит он на высокую гору, а с нее окрест далеко видать. Смотрит вниз, а там море. Вода большая, теплая, синяя. И вся плещет. Вся-то играет, да плещет. А волна по ней бежит мелкая да кудрявая, с белым завитком. А по морю тому все острова, острова, как шапки островерхи. Да все зеленые, да той зеленью аж кипят. А по зелени сады Цветные, невиданные. А в тех садах растет дерево-сирень, про которое матушка сказывала. А цветки у той сирени, как кипит синие колокольцами до земли свисают, на ветру полощутся. А на самом, наверху-то, на макушке у тех островов, города, стены белые, каменные, опояской. А в стенах ворота, а за ворота воротами дорога мощенная, а по дороге на гору пройтись, и будет терем, а в тереме лежанка золотая. На той лежанке девушка косу заплетает. Один волос золотой, другой серебряный. Один золотой, другой серебряный. А на ногах у ней когти. Вот она когтем-то зацепит. Когтем-то... А то хотел на восход... Идешь, идешь, травы все выше, да светлее солнце всходит, да сквозь них светом своим просвечивает. Идешь себе, ручейки малые перескакиваешь, речки вброд переходишь, а лес все путанее, как тканное полотно, а жуки так и вьются, так и жужжат, а в лесу поляна, а на поляне цветок тюльпан, красным ковром всю поляну укрыл, так что и земли не видать.